Глава 23. В субботу у нас было всего две пары, на которые не соизволили прийти ни Шмаков, ни Фурсова. Поневоле задумаешься, а не связывает ли этих двоих что-то еще, кроме обучения в одной группе и контракта на меня? Девушки наши на это всячески намекали. Парни больше помалкивали, хотя Безунов посмурнел. Не пришлись ему по душе такие намеки. Мне его стало жалко. Я высказал предположение, что Шмаков просто проспал, а Фурсова приболела. Мол, мне вчера показалось, что она плохо выглядела. Зря я это сделал, потому что Мацеевская тут же развела бурную деятельность, заявив о необходимости заботы о больной согруппнице. Предложила после занятий пойти всей группой и выяснить, не нужна ли болящая какая помощь. Одно я знал точно. Соваться в логово двух выкормышей живетьевой мне не следует ни под каким предлогом. «Не хотелось узнавать, что же они для меня приготовили такого, что мне не останется выхода, как только идти под руку Живетевой, да еще и под клятву». «Яночка, ты позвони ей сначала». Выдвинул я встречную идею. «У нее подруга, с которой она снимает жилье, целительница. На отработке в академии, так что справиться с помощью лучше нас. Мы только помешаем». Мациевская, уже предвкушавшая очередное общее дело группы, со мной нехотя согласилась и начала названивать Фурсовой, которая трубку не брала. Я и слинял потихоньку, пока на меня внимание не обращали. Уфимцева, разве что проводила грустным взглядом, но не сдала. Решила, что самой нужнее, чем если бы пришлось тащить к Фурсовой и делить внимание к себе с вниманием к больной. Так что даже скрытность использовать не пришлось для выхода из академии». До дома я пробежал, а там меня встретил радостный Олег со словами. «Зырянов уже подъехал. Предлагает сегодня сходить наизнанку. И завтра тоже». «У меня так-то планы были на сегодня», — напомнил я. «Сделать защиту на наших кабинетах и заняться курткой». «Кстати, Зырянова можно попросить защиту проверить. Должен быть у него такой человек на примете». «Проси, конечно. Но с походом на изнанку это никак не пересекается. Сходим сегодня и завтра, просто ненадолго», — предложил Олег только чтобы набрать тебе ингредиентов. А то давай на машине. Скорость изучения изнанки сильно увеличится при силовом прикрытии со стороны Зирянова. Ему скажем, что нашли машину на изнанке, пустую и незаправленную. Вытащили накопители, заполнили и... Олег уже счастливо предвкушал, как будет и дальше перемещаться со всеми удобствами и ничуть при этом не рискуя. Разве что только собственным носом при резкой остановке. Да и тот я ему обещал вылечить. А еще появлялся дополнительный грузчик. И очень может быть, что и работник по приведению домика в жилой вид. Пришлось родственника остудить. Сразу научились управлять машинкой, которая выглядит как будто только с завода. Ты вспомни, как выглядел домик, когда мы его нашли. А тут транспорт реально как совсем новый. Да и оставлять его наизнанке без присмотра. Не то чтобы я думал, что его сопрут, но он же с выключенной защитой будет. Его любая тварь повредит. «Зачем оставлять?» «Ты вышел первым и сразу вытащил из контейнера, ушел последним, забрал. А что касается странностей, то после нашего дома это вообще ни о чем». «Оно все плюсуется и плюсуется. И если Зырянова прижмут, он может все выложить». «Не выдумывай! Кто его прижмет?» «Менталисты Живетевых, к примеру. Одно дело – проход изнанка и непонятно откуда взявшийся жилой дом, и совсем другое – военный транспорт». Дядя разом сдулся. На нем не написано, что он военный. Все же попытался он поспорить. И прокол куда серьезнее, чем дом и транспорт вместе взятые. Вдруг это окажется последней каплей? Сам же говорил, что не стоит так опрометчиво доверять Зырянову. Да и планы у меня на эту машину по сбору металла Нанки, которым придется Зыряновым делиться. Так что я против привлечения его к поездкам. Упоминание металла Нанки для Олега оказалось решающим. В самом деле, поездить мы могли и без Зирянова, потому что машина нас защищала, а вот заниматься сбором ингредиентов для алхимии, при котором можно увлечься и пропустить нападение, было желательно делать под присмотром со стороны опытного военного. Я понимаю, что у тебя планы на Зирянова по благоустройству домика на изнанке. продолжил я, давая понять, что все Олеговые хитрости у меня как на ладони. Но ты не забывай, что сейчас и за Владиком мы надолго не можем там задерживаться. «У него занятия с магией уже прошли». «А дополнительные занятия?» «Илюш, ты чего? Где Владик, а где дополнительные занятия?» Возмутился Олег. «Ты ж куда лучше меня его знаешь и должен помнить, что напрягаться он не любит». «Мало ли, могли заставить. Все же не гражданское учреждение». «Этого я не учел», — признал он. «Нужно повнимательнее на расписание глянуть. В идеале бы уточнить у Алки...» Но если мы начнем это выяснять, она точно что-нибудь да заподозрит. Товарищ мне общее расписание пригнал, там и факультативы есть, глянем. Кстати, сегодня должны же еще окна привезти. Вспомнил я. Так привезли уже? В гараже стоит. Расписание мы изучили во время обеда. Не нашли никаких занятий на послеобеденное время, а вот в воскресенье, напротив, было нечто с подозрительным названием «Основы магических дуэлей». Как думаешь, мог Алкин, сынок, туда пойти? Я пожал плечами. Оно может быть обязательным. Точно, как пить дать обязательное. И как неудобно поставлено-то. Раздраженно бросил Олег. Руки бы тому, кто это расписание составлял, повыдергивал. воскресенье, в обеденное время, когда все нормальные люди отдыхают. Что за свинство? Знать бы точно, ходит туда Владик или нет. Сейчас-то я проверил и обнаружил кузена в снятой квартире. А ведь дядя Володя говорил, что ключи у него отберут. Впрочем, может, он там с отцом. Метка тети Аллы была за пределами доступной мне карты, а на дядю Володю я ее не ставил. И послушать, о чем Владик говорит, тоже возможности не было, слишком далеко. Я попытался послушать Фурсову, но и тут меня ждал облом. От нее никаких разговоров не доносилось. Только тишина, изредка прерывающаяся шуршанием ткани. Я начал было прикидывать, не заняться ли собственной курткой, но тут явился Зырянов. «О, Илья, ты уже здесь!» Обрадовался он, стоило мне открыть калитку. «И я вас рад видеть, Григорий Савельевич. Дело у меня есть к вам». «Что за дело?» Подобрался он. «Защиту бы нашу вскрыть. У вас есть специалисты? «Какую защиту?» «Вокруг участка и вокруг дома». Он остановился и задумчиво поскреб подбородок. «Илья, что-то в толк не возьму. Зачем тебе это?» «Проверить, насколько серьезная защита получилась». «Сравнить не с чем», — пояснил я. «Вот и хотел, чтобы специалист покопался и сказал, как быстро с ней можно справиться». Зырянов кивнул и опять начал двигаться к беседке, где сидел Олег, привставший при виде гостя. «Сделаем, но за отдельную плату, потому что услуги такого рода в договоре не указаны, а мне платить человеку придется и немало». «Так что денежку на свою блажь готовь, если не передумаешь, когда я цену озвучу. А то реши, что мы тебя без штанов оставим. Ха. Кстати, я чего пораньше-то приехал?» Зырянов выразительно замолчал. «Два раза наизнанку хотите сходить?» «Предположил я. Но тут, Григорий Савельевич, такое дело, когда я наизнанке, у Владика возникают проблемы с использованием магии. Приходится ориентироваться на его расписание, чтобы наши противники ничего не почуяли». «Ну и сокращать там пребывание». «Ограничиваем посещение изнанки», — предложил он, нахмурившись. «Но тебе же нужно из чего-то алхимию подержить. «Короткие вылазки», — предложил Олег. «Для обычного набора должно хватить». «Короткие...» — вздохнул Зырянов. «Тут такое дело. На того, кто проводил аукцион, вышла лично Юлиана Прохорова. Если вы не в курсе, то это покупательница курточки, которую Илья сделал». Попробуешь тут быть не в курсе, если об этом вся женская половина группы говорит. Так что и слышал, и видел. Да. Дарья куртка тоже в душу запала, пару дней только о ней говорила. Поморщился Зырянов. Но я сейчас не об этом. Прохорова попросила аукциониста быть посредником для заказа. Она хочет штаны с такой же обработкой. По цене куртки. «С какой такой же?» Удивился я. «Такой же цвет нужен?» «Нет, такая же защита от магии», — неожиданно ответил Зырянов. «В смысле?» — удивился я. «В смысле?» — на нее покушались, но не смогли пробить куртку. На самой куртке это тоже никак не отразилось. Выглядит как новая. Более того, девушка выяснила, что и к физическому урону куртка устойчива. Пробить ножом ее невозможно. «И знаешь, я в тайне от Дарьи поэкспериментировал с ее рюкзаком. Там та же самая история». Я молча переваривал его слова, поскольку для меня такие свойства моих поделок оказались сюрпризом. «Может, это свойство любой вещи из крылья в бархатнице?» — предположил я. «Рюкзак из обычной кожи, не изнаночной», — укоризненно ответил Зырянов. «Мол, ты меня что, за идиота держишь?» «Финалочка!» — сработала". подал голос писец. «Заклинание на финальную обработку готового изделия». «А проверю-ка я свои чемоданы!» — внезапно решил Олег. И тут же направился в гараж, из которого так и не убрал чемоданы с артефактами после нашей последней поездки. Зарянов тут же сделал стойку и пошел за ним. Пришлось идти и мне. В гараже Дашкин отец сразу обратил внимание на доски и окна. Разбили, что ли? удивился он. И как только умудрились. А, это не сюда, отмахнулся Олег. На изнанку. Думаем, домик в порядок привести. Полы настелить и все такое. Параллельно он пытался воздействовать на чемодан-контейнер магии. Сначала слабенькими заклинаниями, потом все сильнее и сильнее, но те, как будто соскальзывали с чемодана, не в силах произвести ни малейшего повреждения. Зырянов, с интересом на это глядевший, предложил свой кинжал, не приминув заметить. «Зря вы эту ерунду с изнаночным домиком затеяли, Олег Васильевич. Я в перетаскивании тяжести участвовать не собираюсь. Ни за какие дополнительные деньги. Опасно это». «Мы вам и не предлагаем, Григорий Савельевич», — недовольно сказал Олег. «Как-то сами обходимся с доставкой. Половина досок уже там». Зырянов на него вытаращился. «Олег Васильевич, это ж реально опасно. Я знаю, что изнанке строятся, но перетаскивают стройматериалы в колонне, чтобы те, кто по бокам, могли защитить носильщиков». «Что, на руках таскают?» — удивился уже Олег. «Когда как?» «Бывает, что и на руках, бывает, что и на тачках». Но последнее только если есть укатанная дорога. По бездорожью проще на руках. Да вы и сами это наверняка поняли. Олег промолчал, хотя его наверняка подмывало сказать, что мы не идиоты переть все на себе. Он с силой тыкал острием в чемодан, кожа немного прогибалась, но на ней не оставалось даже следа. «То же Илья делал?» заинтересовался Зырянов. «Он, ага...» «Ну, что я могу сказать? Действительно, результат устойчивый как к магии, так и к механическим повреждениям. Вынес вердикт, Олег. Странно, что мы сами этого не заметили раньше». «И жаль, что я не заметил. Иначе отговорил бы вас от продажи точно. А теперь Прохорова не успокоится. Она ведь не только штаны хочет, но и сапоги, или ботинки, и перчатки. Обувь не делаю. Сразу пошел я в отказ. «В модуле второго уровня есть», — обрадовал меня писец. Тебе до его взятия немного осталось. Одна-две вещицы». Проблема в том, что Прохорова – Диваху увлекающаяся. Не получит желаемого, и ХСБ начнет тебя искать. Предварительно они уже выяснили, что курточка нифига не контрабандная, нигде за границей ничего подобного не производится. Признаться о такой одежде я тоже раньше не слышал. «Твою мать!» – не удержался Олег. «Нам только этого не хватало». «Если они менталистов задействуют, выложат все, и ваш аукционщик, и вы сами, Григорий Савельевич». «До меня не так просто добраться, но если доберутся, то да, выпотрошат», — согласился Зырянов. «Так что лучше подать ваше согласие как желание заработать, чем как вынужденный ответ на шантаж». На мой взгляд, для того, кто считает, что ему действительно что-то угрожает, Зырянов выглядел слишком спокойным. Так что в большей степени и он, и аукционщик, наверняка хотели заработать, чем избежать неприятностей. Не верилось мне в реальность угрозы. Какой нормальный князь станет использовать свою СБ ради женской прихоти, да еще столь дорогостоящей? Поэтому вставал вопрос, стоит ли браться за работу. Я подумал и решил. Стоит. Трат у нас много, и они только растут, а деньги девушка предлагает хорошие. Так что изготовление собственной куртки опять откладывается. Хотя ею можно заняться, пока будут обрабатываться крылья. Грех не иметь одежды с выявившимися свойствами. И себе сделаю, и Олегу. За обувь пока не возьмусь. Предупредил я. Только за одежду. Перчатки и штаны могу сделать. Загвоздка в крыльях. Нет их у меня, ушли все. Из тех ошметков, что у меня в стазисном ларе, валялись с последнего раза. Разве что перчатки можно было нормально выкроить. На штаны такое пускать, себя не уважать. На них четыре крыла нужно, чтобы куски были цельными, и результат выглядел прилично. «Купить можно», — предложил обрадовавшийся Зырянов. «Качество не гарантирую». Покрутил я головой. «Я работаю со свежим сырьем, а там будет непонятно что». Заклинания по улучшению кожи у меня были — но довольно специфические. Не факт, что помогут подогнать крылья бархатницы под нужные свойства». «Да мы бархатницы даже не каждый поход видим», — проворчал Зырянов. «А это лишнее время». «Я все равно мгновенно не сошью ничего», — заметил я. «Крылья надо будет обработать, покрасить. Кстати, пожелания по цвету есть?» «Не обсуждали». «Я вообще не был уверен, что ты согласишься», — признался Зырянов. «У меня трат много», — ответил я. Поэтому и согласился, а не потому, что угроз испугался. Неубедительны вы были, Григорий Савельич, Мало чужой СБ боялись, так что я сразу заподозрил, что придумали. Чего сразу придумал? По СБ это слова Прохоровой, хохотнул он, ничуть не смутившись. Ну да, аукционщик, лицо неприкосновенное. Не рискнули бы его Прохоровские в оборот брать ради шмотки. Разве что проследить могли, откуда новое придет. Это тоже в нашем положении опасно признал олег с крыльями что будем делать деловито поинтересовался зырянов ловить бабочек предложил я а пока вы спросите про цвета и размера и предупредите что дело не быстрое размер у меня есть спохватился зырянов в запечатанном конверте выдали я даже грешным делом решил что там какой следящий артефакт присунули но нет только листок с мерками по цвету уточню Дядя активно сигнализировал, что ради такого случая можно слить информацию Зырянову про транспорт. Но я покрутил головой. «Бархатница — не самый сложный противник, а с появившимся у меня недавно умением использовать арбалет, еще и дистанционно досягаемый. Так что даже с двумя я справлюсь, причем так, что крылья не пострадают. А на большие группы просто не полезем». В результате мы сделали короткую вылазку до речки, где я вытащил очередную нимфею и немного порыбачил, пообещав поделиться копченой рыбой с Зыряновым. Энтузиазма это ему не прибавило. Головой он вертел постоянно, в надежде высмотреть хотя бы одну бабочку, но тени появлялись даже на горизонте. Распугивали их хищные флюиды, исходящие от Дашкиного отца. Вернулся он расстроенный и тут же отбыл выяснять информацию по цвету штанов и договариваться со взломщиком. Мы же с Олегом загрузили остаток досок в машину и отвезли их до домика. Олег предлагал еще и окна запихнуть, но вместе с досками они не помещались или помещались, но уже без нас, так что решили их захватить в следующий раз. После выгрузки мы прицельно покатались и одну бабочку удалось добыть. Искать вторую времени не было. Поэтому Олег предложил сгонять за ней утром до прихода Зырянова, заодно и окна отвести. На том и порешили.